Глава 11 Я сидела в столовой в гордом одиночестве за своим столом у окна, когда внезапно с громким звуком на стол опустился под нос и напротив уселся мой неудачливый, ночной знакомый. «Привет, Адамина!» Жизнерадостно поприветствовал меня тот. «Нет, но он бессмертный или тупой?» «А может...» «Я недостаточно ясно выражаюсь?» «Я, кажется, просила тебя делать вид, что мы незнакомы». Скучающим тоном поинтересовалась я. «Ну ты тут сидишь одна, мне тебя так жалко стало!» Решил составить компанию. С грустным вздохом призналось это недоразумение. «Что? Меня жалеть?» «Да он совсем рехнулся!» «Да может, у меня пищеварение работает только тогда, когда никто не зудит над ухом, порти аппетит!» Но придушить я этого убогого не успела. Он поднял от тарелки голову и с недоумением оглянулся вокруг, а потом наклонился ко мне и шепотом поинтересовался. «А почему на нас все смотрят?» А ты бы сначала узнал, кому подсаживаешься, прежде чем совершать такие опрометчивые действия. Прошипела я в ответ. Ну, все, внимание мы привлекли. Теперь простым пинком первокурсника из-за стола не выпнешь. Придется сидеть с надменным выражением лица и делать вид, что так все и задумано, потому что я не допущу, чтобы остальные решили что у Адамины фон Сомер хоть что-то вышло из-под контроля. Но зато теперь тебя просветят даже против твоей воли. С гаденькой улыбкой пропела я. Главное, чтобы из-за этого недоразумения весь мой авторитет не полетел к чертям. Конечно, наследница великого рода, внучка советника короля и лучшая адептка факультета Обедает в компании оборванца с первого витка факультета безопасников. Какой позор! Главное, чтобы дед об этом не прознал. «Факультет безопасников?» Поинтересовалась я, выгнув темную бровь. Ночью по разодранной рубашке сложно было определить факультет, на котором учится юнец. Зато теперь, когда он в чистом и приглаженном зеленом пиджачке с эмблемой факультета, все становилось кристально ясным. На факультете безопасников взращивали новые кадры для королевства, которые потом отправятся на службу в бюро расследований. Поступали на этот факультет в основном простолюдины, у которых не было выдающихся магических способностей, денег и связей для того, чтобы обеспечить «Себе достойное будущее». Зато с дипломом безопасника можно было рассчитывать на должность с оплатой от короны. «Ага!» — радостно кивнул парень. «До последнего не верил, что у меня получится поступить. Такая удача на самом деле!» Тут же принялся делиться подробностями адепт. «Родители мной гордятся». И через шесть лет смогу получить престижную должность и хороший оклад. Буду помогать семье. Мечтательно протянул он и тут же расстроился. Правда, ждать долго. Ну, относительно престижной должности я бы поспорила. С моей точки зрения, выпускники их факультета окажутся на самом дне карьерной лестницы. Но справедливости ради стоит признать, что не всем суждено родиться в родовитой и богатой семье. Слушай, а ты не знаешь, где здесь подработку найти можно? Я в столицу только приехал. Поинтересовалось у меня это ходячее недоразумение и, наткнувшись на мой скептичный взгляд, поспешно пробубнил. Хотя да, у кого я спрашиваю? «Зачем тебе искать работу?» — спросила я, отставляя от себя под нос. «Не из любопытства к жизни этого мальца вы и не подумайте. Просто аппетит совершенно пропал. А десятки глаз, устремленных в мою сторону, вызывали лишь раздражение и поднимающийся из глубин гнев. Пусть едят и выметаются. Я им что, цирковая зверушка, чтобы на меня глазеть?» «Разве Академия не предоставляет жилье, форму и не обеспечивает едой?» Закономерно поинтересовалась я. «У нас дом сгорел весной. Не стал утаивать парень своего плачевного положения. А вместе с ним и лавка, которую держал отец. Они и без того собрали последние деньги, чтобы отправить меня в столицу на вступительные экзамены». Хотя я сопротивлялся. А сами остались совсем без денег. А у меня еще две маленькие сестры. Вот я и решил, что найду подработку, чтобы хоть как-то им помочь. Порыв, конечно, благородный. Но разве проблемы взрослых не должны решать взрослые? Или я чего-то в этой жизни не понимаю? Или этот адепт решил много на себя взвалить? В любом случае, ничего у него из этой затеи не выйдет. Были у нас такие в Академии. Нагрузка, пусть даже на первых курсах, такая, что ни о каком совмещении речи быть не может. И все, чего он добьется, — это отчисление после первой сессии. Мда, вот тогда уж родители его от всей души поблагодарят за то, что вернулся через полгода домой ни с чем и упустил свой единственный шанс в жизни. Глупая и эгоистичная затея в перспективе на будущее? Да. Стану ли я ему говорить об этом? Разумеется, нет. И если хочет испортить свою жизнь, это его право. Ректор после занятий приказал отправиться к секретарю. Напомнил мне адепт. «Пойдем вместе». «Нет, иди без меня. У меня другие планы». Холодно отрезала я. Надеюсь, он хотя бы после этого от меня отцепится и не будет мелькать перед глазами. «И ты ослушаешься ректора?» Удивленно произнес парень. «Он же демон!» Благоговейно прошептал он. «И что? Пожалуй, я плечами». «А я — фон Сомер!» «Да ладно!» — ошарашенно воскликнул адепт и привлек еще больше внимания своими криками к моему неудовольствию. «Так ты та стерва, на которую жалуется вся Академия!» «Ну вот с комплиментов бы и начинал, а то все доброе-доброе!» «И твой дедушка — советник короля?» Продолжил открывать для себя он прописные истины. «Круто!» «Мне пора». Я поднялась из-за стола, давая понять, что диалог окончен. «Да, конечно, поднос я уберу», — поспешно произнес адепт. «Ну, разумеется». Кивнула я и, обернувшись, поинтересовалась. «Напомни, как тебя зовут?» «Закари Хант». Я кивнула своим мыслям и отправилась на выход из столовой. Нужно заглянуть в общежитие, а потом можно отправиться к ректору. Есть у меня одна идея. Увлеченная своими мыслями, я не заметила, как на моем пути показался... Женишок. «Освободи дорогу!» — равнодушным тоном произнесла я, окинув этого олуха надменным взглядом. «Ты настолько низко пала, Адамина, что готова водиться с отбросами!» — презрительно произнес он. «Ой, кажется, кого-то задело общество моего нового знакомого. Надо же!» Знала бы, что фон Миллер так будет беситься, подружилась бы с безопасниками еще пару лет назад. Хотя, кому я вру, у меня бы терпения не хватило их выносить столько времени. Отбросы я вижу только одного, и он стоит прямо передо мной. Парировала я. А теперь, если мы определились с твоей социальной ролью, будь добр, освободи дорогу. «Я этого так не оставлю!» — зашипел фон Миллер. «Подобным обществом ты унижаешь мое имя. Если я еще раз увижу тебя в компании кого-то из отбросов, пеняй на себя!» «Еще чуть-чуть, и у моего благоверного пена изо рта пойдет. Надо же! Какая удивительная логика!» «Даже не знаю, что за тараканы живут в голове у моего жениха. Ведь, судя по выводам, к которым они пришли, ему портить девиц из этих же самых отбросов можно, а мне перекинуться с ними пару фраз нельзя». «Потрясающе!» «Все сказал». Фон Миллер, как и ожидалось, проблесками здравого смысла не страдал. Издвигаться сдвигаться с моего пути не собирался. Продолжал стоять, прожигая меня злобным взглядом и недовольно пыхтеть. — Ну ладно, милый, ты сам напросился. Щелчок пальцев и главный любовный объект всей академии взмыл воздух, сделал резкий кувырок, отчего стал висеть вверх ногами и плавно полетел в сторону открытого окна, а там... Не очень мягко приземлился, судя по отменам ругательствам, донёсшимся из кустов. Я лишь пожала плечами в ответ на ошарашенные взгляды и двинулась дальше по своим делам. Сам виноват. Не нужно было стоять у меня на пути. В приёмную ректора вошла как к себе домой. Здесь мне ранее, конечно, доводилось бывать. Но исключительно с той целью, чтобы послушать оды, мне любимой от старого ректора. Другу моего деда и в голову не приходило назначать внучки советника короля какие-то позорные дисциплинарные отработки. Но все в этой жизни переменчиво. И новый ректор, к сожалению, должного пиетета перед главой рода фон Сомер, не имеет. Впрочем, И я сюда явилась не для того, чтобы со смирением принять причитающееся мне наказание. Ректор у себя?» — поинтересовалась у секретаря. И, получив в ответ утвердительный кивок, направилась к двери с красивой позолоченной табличкой с гордым «Ректор Высшей Магической Академии Лорд Вальтер». «К ректору нельзя без предупреждения». Попыталась остановить меня серьезного вида тетенька, пережившая свое прошлое начальство. Но когда кого-то из рода фон Сомер останавливали такие условности? Правильно, никогда. Вот и меня не остановили. Я лишь надменно посмотрела на секретаря, которая под моим взглядом сжалась и отступилась, прошептав себе под нос что-то уж близкое, похожее на... Сама себе могилу роет. Хотела уж было задержаться в приемной, дабы возродить должный пиетет в глазах секретаря. Но потом разумно вспомнила, что это тебе не адепты. За запугивание своих сотрудников демон по головке не погладит. Поэтому, скрепя сердце, пришлось спустить с рук на Халке эту дерзость. В конце концов, я же сюда не ругаться пришла. «Не заняты?» — поинтересовалась ради приличия, распахивая дверь в кабинет ректора. «Вижу, что не заняты!» Демон сидел за своим рабочим столом, уткнувшись в какие-то документы. «Ничего, бумажки от него никуда не убегут, а у меня, между прочим, скоро лекция по нейтрализации проклятий!» Адептка фон Сомер. Я просил прийти к секретарю для назначения отработки и прийти после занятий. Я не секретарь, и учебные часы еще не закончились. А я к вам по другому вопросу. Спокойно отозвалась я и без приглашения и изящно опустилась в кресло для посетителей, закидывая ногу на ногу. Глаза демона на мгновение метнулись к моим голым ногам, выставленным на всеобщее обозрение, но почти сразу же вернулись к моему лицу. Но я все видела. «Ага, лорд-ректор, не такой уж вы и блюститель морали, каким хотите казаться?» «По какому вопросу?» Невозмутимо поинтересовался лорд Вальтер. «Насколько мне известно из ваших же слов, произнесенных во время вступительной речи, вы собираетесь провести реформы в Академии?» Напомнила демону я, если он уже успел позабыть о своих амбициозных планах. «Я хотела бы внести предложение». Вы! натурально удивился ректор и даже бровь выгнул. Красивенько так выгнул. Но у меня все равно лучше получается. И что же вы собираетесь предложить, адептка фон Сомер? Выделить вам отдельный этаж в общежитии или отчислить всех неугодных? Интересные у вас предложения. Я над ними подумаю. Великодушно кивнула я. И слова демона меня ничуть не задели. Толковые вещи мужик предлагает. Надо прислушаться и потом пролонгировать эти самые реформы. А что? Его никто за язык не тянул. А слово не воробей, знаете ли? Насколько я знаю, Академия обеспечивает полным пансионом своих адептов. Однако стипендии она не начисляет. Продолжила я. «Думаю, что было бы неплохо ввести поощрительные меры для адептов, которые показывают хорошие результаты в учебе на некоторых факультетах, таких, куда попадают в основном простолюдины, чьи родители не могут обеспечить их содержание, например, на факультете безопасников», – произнесла я с намеком. Финансирование короны и пожертвований, которые вносят некоторые из родителей, «Должно хватить на эти нужды!» «Я подумаю над этим. Но к чему вам это, адептка фон Сомер? К вам же данные нововведения не будут иметь никакого отношения!» Произнес демон, в упор на меня уставившись. «Я лишь пожала плечами. Вот еще, не собираюсь я объяснять, чем мотивированы мои поступки!» «Кажется, я понял», — покивал ректор и с противной улыбочкой, у меня поинтересовался. «У вас чувство альтруизма никак покинуть не может». «Вот еще!» — фыркнула я. Затем поднялась и подошла к ректорскому столу, опуская на него кошелек с деньгами, который вытащила из кармана пиджака. «Пока вы думаете над моим предложением, могу я попросить вас об одолжении», произнесла в ответ на недоуменный взгляд лорда Вальтера. «Назначьте адепту Закари Ханту стипендию от лица Академии и без упоминания моего участия во всей этой истории, пожалуйста». Слово «пожалуйста» я вообще второй раз за всю свою жизнь произношу. Так что демон должен был проникнуться и заверить меня в том, что все будет выполнено в лучшем виде как можно скорее. Но от чего-то проникаться этот и не спешил. Ну вот, а говорили никакого альтруизма! довольно произнес ректор. Помогу я вашему новому другу. Можете не переживать. «Никакой он мне не друг!» — решила я поспешно прояснить ситуацию и в ответ на насмешливый взгляд лорда Вальтера добавила. «Это как с бродячими псами. Вот покормишь и погладишь ты его один раз на улице, а он потом плетется за тобой до самого дома и на уговор отступить не подается. а потом и вовсе нагло селится к тебе, и все». «И метлой поганой не выгонишь!» — вздохнула я. «Был опыт с бродячими псами?» — понимающе спросил демон. «Не говорите глупостей!» — отмахнулась от него я. «Все, лорд-ректор, спешу вас покинуть. Мне пора на лекции. За назначением отработки приду после занятий!» — великодушно добавила я и поспешила скрыться с глаз пронырливого демонюки, пока меня не заставили признаваться в постыдных страницах моей жизненной истории. Когда юная наследница рода фон Сомер в возрасте 12 лет притащила в родовое поместье рыжего бродячего вса и заявила, что теперь он будет жить здесь. Как вспомню, так до сих пор стыдно. Дед тогда за голову хватался и просил никогда и никому об этом не рассказывать. А рыжик? Так я пса и назвала, не блистав фантазии в свои юные годы. Умер за год до моего отъезда в академию от старости. Не хотела заводить себе нового питомца, но, похоже, пришлось. Закари Хант, конечно, не рыжик и тапки в зубах приносить не умеет, но это дело дрессировки. «И адептка фон Сомер, прекратите сравнивать адептов с животными!» Донеслось мне в спину. «Этот деманюка мысли, что ли, читает?»